Сидя на постели, Джулия качалась от муки. «Зад-вперед, я никогда себя не переборю!» Простонала Джулия. И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы, главная сцена пьесы, в которой она тогда играла сцена, В которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Сейчас Джулия вложила в нее всю муку души. Не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей, у самой Джулии. Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самую себя». Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла. Джулия взглянула на него, он хмурился. «Так, как ты играла эти последние дни, играют бродячие актеры фальшиво от начала до конца». «Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь. Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить? Сам ты бездарь!» Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся. «Ты можешь меня бить, можешь ругать, можешь вопить, как сумасшедшая».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 Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все. «Ну что, это, это правда, что я плохо играла?» «Да чудовищно!» Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции. Она выражала свои чувства. В спине у Джулия опять... Побежали мурашки, это уже было серьезно. Разбитое сердце и прочее, все это прекрасно. Но если это отражается на ее искусстве, нет, нет, нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот. Ее игра важнее любого романа на свете. Неожиданно она разразилась бурными рыданиями. «Любимая». Майкл обнял ее, всадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему. «Ты так добр ко мне, Майкл! Я ненавижу себя! Я скотина, я чертова сука и дрянья до мозга костей!» «Вполне возможно», — улыбнулся Майкл. «Но факт остается фактом. Ты очень хорошая актриса!» Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу. «Ты все еще самый красивый мужчина в Англии!» — тихонько проговорила она наконец. «Никто меня в этом не переубедит. Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение». Меня словно вы потрошили. Мне действительно надо уехать. Я думаю, только это и поможет мне».